Вспарывая спарывая темноту ракеты с снопами взлетали за нашим сараем ночью уступила место страшному карнаовалу тени амбаров огромного дерева метались в дьявольской пляске наскакивая одна на другую двор стонал от разрыва мин и визга осколков незнакомец осторожно высунувшись из ворот напряженно всматривался в сторону большого амбара мы стояли, дыша друг другу в шеи и плечи, вытянутая рука незнакомца слегка дрожала, как бы говорила, сдерживая нас, сейчас, сейчас, потерпите. Пора, пошли! От большого амбара бежала группа наших, человек восемь, лейтенанта не было, не увидел, надсадный ор из лощины, бегущие темные полоса с лихорадочной перекличкой вспышек автоматных очередей, тряска приклада. Рядом, справа, до боли, в ухо глушит автомат соседа. Ничего не слышу. Надо бы отползти. Пытаюсь спустить ухо шапки. Где-то за спиной бешеный хоровод взрывов и истерический вой осколков над головой. Стоявший за углом амбара чей-то темный силуэт, выронил автомат и медленно сползал вниз. Ах, мерзавцы, что творят, что делают? Комки земли... Камней сыпались, не переставая, а сатанелый сплошной вопль летел снизу, нарастая, и пляска светляков автоматного огня, устремившихся на нас, была близкой. Вой пропадал в остервенелом хохоте наших автоматов и опять истошно врывался в сырую тень ночи, когда руку сводила острой болью судороги, и немалых усилий стоило распрямить искореженные ею пальцы. Темнота, устав скрывать, Быстро приближало к нам мутно-серые пятна орущих лиц. Их много, огромные, колыхающие согреда, уже слышны тяжелые дыхания бегущих и топот ног. Гранаты! Гранаты! Разрывая хаос звуков, неслось из зомбара в темноте, слева исступленно силой махали руками. Скочив, Далеко швырнул гранату и, вырвав кольцо у другой, момент высматривал место нужнее. Вторая полетела за первой. Гранаты еще не долетели до цели, но сдерживали, останавливали отвала приступа, которым они неслись на нас. Автомат справа. Глушивший меня своей близостью, его хозяин лежал за большим металлическим колесом, еще мелькнула досада, моя булыга так не защитит, как его колесо, вдруг смолк, и только эхо его резко стучащей скороговорки продолжало колотиться в ушах. На короткое мгновение, приподнявшись на руках, сосед, не помню его фамилии, Он стражилов все они были несловоохотливы, и с нами, со сунками не очень-то общались, неподвижно уставился в темноту, ожидая что-то, и вдруг, вроде отрицая все на свете, замотал головой, кровь ручьем хлынула из носа и рта, и он рухнул. — Эй, эй, эй! — я полз к нему и орал, словно ошалелый крик мой, остановит, задержит жизнь.